15 октября. Родителей у него не было. Воспитывался у тетки. Я хорошо ее вижу. Тощая, с бледным лицом и злым, плотно сжатым ртом, с хитрыми глазками, носят уродливые бесцветные шляпы, похожие на стеганный чехол для чайника, и совершенно помешана на борьбе с пылью и грязью. Пыль и грязь для нее все, что выходит за пределы ее узенького и затхлого захолустного мирка. Я сказала ему, он стремится найти свою мать, которую никогда не знал, но он, естественно, и слушать не стал. Он не верит в Бога, поэтому мне так хочется верить. Рассказала ему о себе, о М и П, и таким бодрым безразличным тоном, Он знал про М. Видимо, весь город знает. Придумала гениальную теорию. Я должна помочь ему перестать считать себя мучеником. Жизнь в тюрьме. Время тянется бесконечно. Первое утро. Он постучал в дверь и подождал десять минут. Он так всегда делает. Не могу сказать, чтобы эти десять минут показались очень приятными. Все разумные утешительные доводы, которые мне удалось наскрести за ночь, моментально разбежались, оставив меня в полном одиночестве. Я стояла в этом подвале и говорила себе, «Если он это сделает, не сопротивляйся». Я собиралась сказать ему, «Делайте со мной что хотите, только не убивайте. Не убивайте меня, тогда вы снова сможете сделать это». Словно я рекламирую предмет долговременного пользования. Но все было совсем по-другому. Он вошел, неловко остановился в дверях с довольно глупым видом, и вдруг я его узнала. Он ведь был без шляпы. Наверное, я запоминаю лица, не осознавая этого. Я его узнала. Он работал в ратуше, делопроизводителем. Это он выиграл баснословные деньги на скачках. Его фотографию поместили в городской газете. Мы еще говорили что у него знакомое лицо. Он попытался отрицать это, но покраснел. Он легко краснеет. Проще простого заставить его занять круговую оборону. На лице застыло выражение врожденной обиды. Лицо вытянутое, как морда у овцы. Нет, пожалуй, как у жирафа. кей. Длинный неуклюжий жираф. Я забросала его вопросами. Он не хотел отвечать. И все, что ему оставалось, это сделать вид, будто я не имела права их задавать. Будто на такое он вовсе не рассчитывал. У него никогда не было девушки. Во всяком случае, такой, как я. Девственно чистый юноша. Высокий. Метр восемьдесят два. Сантиметров на двадцать выше меня. Очень худой. Так что кажется еще выше ростом. Нескладный. Руки слишком велики. Неприятные, мясистые. Цвета сырой ветчины. Не мужские. Слишком широкие кисти. Слишком сильно выступающий кадык. Слишком длинный подбородок. Крылья носа красные. Верхняя губа выдается над нижней. Голос такой, будто у него... Полипы в носу. И странные интонации. Какие-то промежуточные интонации человека некультурного, старающегося говорить культурно. Из-за этого он все время попадает в просак. Лицо слишком длинное. Тусклые темные волосы вьются, но кажутся жесткими, грубыми. Зачесаны назад, волосок к волоску. Пиджак спортивного покроя. Брюки из шерстяной фланели, галстук с булавкой, даже запонки. То, что называется «приличный молодой человек». Выглядит существом абсолютно бесполым. Часто с таким видом стоит, опустив руки по швам или убрав их за спину. Будто не имеет ни малейшего представления, что ему с этими руками делать. Почтительно ждет моих приказаний. Рыбьи глаза. Следят. И все. Никакого выражения. Его манера поведения заставляет меня капризничать. Становлюсь похожей на привередливую богачку-покупательницу, а он — на продавца в магазине тканей. У него именно такой стиль. Притворно униженный. Всегда «пожалуйста» или «простите, великодушно». Сижу, ем, читаю книгу, а он наблюдает. «Скажешь ему, уходите?» Уходит. Он тайно следил за мной почти два года. Был безнадежно влюблен. Чувствовал себя совершенно одиноким. Сознавал, что я всегда буду выше его. Это было ужасно. Он говорил так неловко, неуклюже. Он всегда ходит вокруг да около, ничего не скажет прямо, все обиняками. И все время оправдывается. Я сидела и слушала. Глаз не могла поднять. Он раскрыл мне свою душу, распустил Нюни. Хватило бы на весь этот кошмарный оранжевый ковершта что на полу. Когда он замолчал, мы посидели еще немного. Потом он собрался уходить, и я сказала ему, что все понимаю, что никому ничего не скажу, если он отвезет меня домой. Но он попятился и вышел из комнаты. Я очень старалась показать ему, что и понимаю, И сочувствую, но, видимо, только напугала. На следующее утро я сделала еще одну попытку, выяснила, как его зовут. Какое злое совпадение. Была очень благоразумна. Смотрела на него снизу вверх, упрашивала и опять напугала. За обедом сказала ему, что вижу, как он стыдится того, что совершил, и что еще не поздно. Пытаешься достучаться до его сознания, и оно будто бы откликается, но уколов совести он не чувствует, ему не больно. «Да, мне очень стыдно», — говорит он. «Я знаю, мне должно быть стыдно». Я сказала, он не кажется мне человеком жестоким. Он ответил, «Это первый жестокий поступок в моей жизни. Может быть, и так. Значит, он просто копил силы. Иногда мне кажется, он ведет себя очень умно, хитроумно. Пытается вызвать мое сочувствие, изображая дело так, будто он весь во власти некой третьей силы. И в тот вечер я больше не старалась быть благоразумной. Разговаривала резко, срывалась. А он выглядел еще более обиженным, чем обычно. Ему замечательно удается выражение обиды на лице. Оплетает меня паутиной своих обид все время твердит, что он не моего круга. Я знаю, что я для него такое. Бабочка, которую он всю жизнь мечтал поймать. Помню, когда я впервые встретилась с Че В., он говорил, что коллекционеры — самые отвратительные из всех живущих на Земле скотов. Он, конечно, имел в виду тех, кто коллекционирует произведения искусства. Тогда я его не поняла, я подумала... Он просто стремится шокировать Кэролайн и меня заодно. Но он, разумеется, прав. Коллекционирование ⁇ это антижизнь, антиискусство, анти... все на свете. Я пишу в этой ужасной гробовой тишине, так будто чувствую себя нормально. Но это неправда. Мне так плохо, так страшно, так одиноко. Одиночная камера невыносима. Каждый раз, когда открывается дверь, мне хочется броситься прочь. Но теперь я знаю, нельзя торопиться с побегом. Нужно продумать все как следует. Перехитрить его. Планировать намного вперед. Выжить.